В группе старших офицеров Чеканя-Шак подошел дежурный по командному центру. Отдав честь, Шеквилл четко отрапортовал. «Господин майор, ваше приказание выполнено. Персонал базы Альфа-2 занял места согласно боевому расчету». «Доложите о недостатках», — проговорил Храбров. Капитан явно замешкался. Нервно топчась, Аланец вопросительно посмотрел на полковника. Он ждал его разрешения. Авторитет командира станции буквально давил на Шеквилла. Меркус с нескрываемым раздражением сказал, «Капитан, вы что, оглохли?» «Никак нет», — воскликнул дежурный. В установленные две минуты уложились только пилоты флайеров. Половина расчетов боевых рубок прибыла с опозданием в полторы минуты. Еще большие задержки у службы связи, наблюдения и особенно у специалистов технической группы. Итоговое время 6 минут 43 секунды. Землянин видел, как побагровело лицо полковника. На скулах заиграли желваки. Тосконец с трудом сдерживал гнев. Обернувшись к Зедалу и Оквилу, Меркус наградил подчиненных убийственным взглядом. Офицеры были готовы провалиться сквозь металлические переборки в открытый космос. Это наказание казалось им куда более милосердным. «Я наблюдал за действиями людей по обзорным экранам». Ни к кому конкретно не обращаясь, вымолвил Олис. «Главная ошибка — полное игнорирование лестниц. Все пользуются лифтами. По опыту Варгаса я знаю» что в бою подобное промедление приведет к гибели базы. Сжав кулаки, полковник едва слышно произнес. «Господин майор, мне бы хотелось пообщаться с сотрудниками станции наедине. Надо отдать кое-какие распоряжения». «Разумеется», — согласился Русич. «Нам предстоит тяжелый день, так что пока есть время, надо пообедать. Когда еще выдастся свободная минута?» Храбров и Старкс двинулись к выходу. Подойдя к двери, они услышали, как жесткий, колючий голос командира Альфы приказал «Подключите к центру все посты!» Покинув помещение, офицеры направились к лифту. Ресторан располагался двумя ярусами выше. Надо признать, Гроссвилл сработал весьма оперативно. В коридорах, на лестницах у лифта везде стояли солдаты охраны. Бронежилеты, защитные шлемы, лазерные карабины. Стив прислонился плечом к стене кабины и облегченно выдохнул. «Полковник необычайно тяжелый человек», — заметил капитан. «Когда он говорит, у меня мурашки бегут по коже. Порой кажется, что ему ничего не стоит разорвать с человека на куски. Представляю, каково сейчас тем парням». «Наверное, не сладко», — улыбнулся землянин. Но поверь, мутанты куда страшнее и опаснее Меркуса. В Морсвиле до сих пор встречаются представители клана вампиров. Мерзавцы безжалостно убивали и поедали врагов. По физическим данным, монстры значительно превосходят полковника. Настоящие громилы. Поджилки в коленях начинают трястись от одного их вида. «Простите за любопытство», — сказал Старкс. «Вы долго воевали на Тосконе?» «Почти восемь лет», — проговорил Олись. «Чего-чего, о крови пролито немало. Мне свои грехи никогда не искупить». Уточнять детали Аланец не решился. Лифт остановился, и мужчины зашагали к ресторану. Это было лучшее и самое дорогое заведение базы. Здесь играл неплохой оркестр, пели миловидные девушки, официанты выполняли любое требование клиента. Обычно днем зал заполнялся наполовину. Вечером же сюда попадали только счастливчики, заранее забронировавшие места. Высший свет Альфы-2. Пилоты флайеров в такие рестораны принципиально не ходили, считая их чересчур помпезными. Сейчас все выглядело иначе. Заведение оказалось совершенно пустым. На столиках грязная посуда, на полу разбитые бокалы и уроненные стулья. Везде следы поспешного бегства. Сигнал боевой тревоги явно застал посетителей врасплох. Кто-то покинул ресторан по долгу службы, кто-то из страха за собственную жизнь. Отсутствовал даже бармен за стойкой. Стив осмотрелся по сторонам и разочарованно произнес. «Я уже год на станции. Сколько ни пытался, так сюда и не пробился. То какие-то гости, то высокие чины» то инспекционные проверки. И вот, пожалуйста, ни музыки, ни обслуживания. — Ты немного потерял, — успокоил подчиненного Русич. — Кухня тут не блестящая, а цены астрономические. Так, общий антураж. На Алане и в подземной Тосконе есть заведение куда роскошнее. Выдержав небольшую паузу, Храбров громко выкрикнул. — Нас кто-нибудь накормит? — На возглас Олеса из подсобного помещения выскочила испуганная молоденькая девушка. Взглянув на офицеров, она снова исчезла. Спустя полминуты в зал выбежал невысокого роста толстый лысеющий мужчина лет пятидесяти. «Добрый день, добрый день, господа», — уже на ходу тараторил незнакомец. «Я владелец заведения. Точнее, взял его в аренду. Маленький скромный бизнес, но сегодня какое-то сумасшествие». Сначала не вышли на работу повара и офицеры, затем ужасная сирена. Посетители сорвались с мест столь поспешно, что даже не рассчитались. Катастрофа. «Не волнуйтесь», — вымолвил землянин, садясь за ближайший столик. «Мы заплатим». «Конечно, конечно», — пролепетал хозяин. «Обед будет в лучшем виде, хотя набор блюд и невелик». «Сами понимаете, со мной остались лишь моя жена и дочь. Вот меню». «Крестиком отмечено, что есть в наличии». Олесь взял в руки красочно оформленный буклет. Сразу бросились в глаза цены. За невзрачной внешностью владельца ресторана скрывался алчный, ненасытный хищник. То, что он не покинул базу и рисковал своей семьей, характеризовало его не лучшим образом. Поступками этого человека двигала жадность». Скорчив недовольную гримасу, Русич отрицательно покачал головой. «Нет, данный вариант нас не устраивает. Слишком дорого». «Да вы что?» — изобразил возмущение мужчина. «Это почти даром. Сейчас на станции закрылись практически все заведения. Скажите, ну где еще можно так вкусно поесть?» «Только здесь». Храбров усмехнулся и язвительно заметил. И потому ваш ресторан буквально ломится от посетителей. Я с трудом нашел свободное место. А что касается обеда, то скоро откроется офицерская столовая. И обратите внимание, в период боевых действий она обслуживает персонал базы бесплатно. Мы готовы подождать. Тяжело вздохнув, Толстяк обреченно спросил. Что вы хотите? Скидку в 50%. Спокойным голосом проговорил землянин. «Это грабеж!» Хозяин едва не задохнулся. «Максимум двадцать». «Пятьдесят. Или мы уходим?» Жестко сказал Олесь. «Хорошо. Согласен». Взгляд мужчины окончательно погас. Через пять минут девушка принесла все заказанные блюда. Смущенно опустив глаза, она поставила тарелки на стол и быстро ушла. Сразу было видно, что подобной работой дочь владельца заведения занималась крайне редко. Офицеры, не торопясь, приступили к приему пищи. Утолив первый голод, Старкс иронично произнес. «Господин майор, а вы, оказывается, умеете торговаться?» «Ты ошибаешься», — возразил Русич. «Торговля не моя стезя. Что же касается спора с хозяином, то я лишь использовал ситуацию». Пройдоха решил нажиться на войне. Следовало его проучить. Поверь, негодяй еще урвет свое. Такие люди нигде не пропадут. Время текло необычайно медленно. Храбров периодически смотрел на часы, но стрелки словно прилипли к циферблату. До возвращения патрульных эсминцев еще полтора часа. Если честно, в достоверности сообщения Рейлота землянин не сомневался капитан действительно видел корабли противника. Откуда такая уверенность? Трудно сказать. Скорее всего, где-то в подсознании Олесь давно ждал появления врага. К сожалению, выиграть у судьбы еще несколько лет не удалось. Как говорится, человек предполагает, а Бог располагает. Пообедав в ресторане и немного побродив по этажам Альфы, Храбров и Старкс вернулись в командный центр. Внешне здесь ничего не изменилось. Полковник Меркус стоит в той же позе, рядом его заместитель, чуть сзади руководители различных служб. Редкие реплики, тихие, отрывистые команды. В воздухе чувствовалась определенная напряженность. Совсем недавно тут отгремела гроза. Расхлябанности Меркус подчиненным не прощал никогда. После введения станции в строй Полковник отчислил из ее штата почти 70 человек. Они не удовлетворяли его требованиям. Командир базы чем-то напоминал огромную темную тучу, готовую выбросить мощный электрический разряд в любом направлении. Персонал центра это знал и работал быстро и четко. Повернувшись к Русичу, тосконец с удивительным спокойствием в голосе спросил. «Господин майор» когда мы получим более точные указания. «Прямо сейчас», — вымолвил Олесь, подходя к Меркусу. После короткой паузы землянин продолжил. «Как вам известно, я возглавляю отдел космической разведки. Капитан Старкс отвечает за внешнее наблюдение. Четыре часа назад из гиперпространства вышел эсминец «Удар-17». Его командир доложил, что обнаружил группу кораблей, приближающихся к системе Сириуса. Идентифицировать суда мы пока не в состоянии. Очень велика вероятность, что это чужаки. Звездные силы Союза приведены в повышенную боевую готовность. — Что ж, теперь все понятно, — негромко проговорил полковник. — Вы хоть немного, но знакомы с тактикой насекомых? — Слишком поспешный вывод, — пожал плечами Храбров. Скажем так, я был свидетелем нападения мерзких тварей на Варгас и видел их построение. Однако неудача в той схватке могла заставить противника изменить схему. Гадать не имеет смысла. Доклад дежурного прервал диалог двух старших офицеров. Не двигаясь с места, шеквел выкрикнул. Из гиперпространства вынырнул корабль. По очертаниям эсминец. «Покажите его», — приказал Меркус. Центральный экран тотчас вспыхнул. Черная бездна космоса, тысячи мерцающих холодных звезд и маленькая яркая точка в углу. Дальномеры увеличили объект, и все присутствующие сумели разглядеть небольшое удлиненное судно. Аланский эсминец. «Связь!» — лаконично скомандовал полковник. Настройка голографа заняла около пяти минут. Боковым зрением Русич заметил, как постепенно мрачнело лицо тосконца. Очередная гневная тирада вот-вот была готова обрушиться на головы подчиненных. Наконец канал удалось установить. Перед храбровым Эмеркусом предстал темноволосый мужчина лет 30 со смуглой кожей, чуть удлиненным носом и заостренным подбородком. Капитан Фишлак, выходец из южных провинций Алана. Самый благополучный и богатый район планеты. Вместе с ним Олис организовывал наблюдение на внешней границе. Удивительный идеалист. Ради космоса пожертвует чем угодно. Он уже дважды отказывался от повышения. Крошечный устаревший корабль — вот предел его мечтаний. Карьера Фишлака не интересовала. «Здравствуй, Брюс», — сказал землянин. «Здравствуйте, господин майор». — откликнулся капитан. — Вижу, в зале собралась приличная компания. От такого количества нашивок и знаков различия разбегаются глаза. — Я назначен руководителем обороны четырех секторов, — пояснил Храбров. — Поздравляю, — произнес Аланец. — Оказывается, у членов совета мозги еще не совсем атрофировались. — Чем обрадуешь? — прервал крамольную фразу офицера Русич. — Увы, ничем. Лицо Фишлака стало гораздо серьезнее. Сообщение Рейлота полностью подтвердилось. Мы двигались с двух направлений, пытаясь рассмотреть эскадру более детально. К сожалению, наш маневр успехом не увенчался. Суда летят слишком плотно. В любом случае, к Сириусу приближаются не меньше 20 кораблей. Они действительно идут к системе, вмешался полковник. Никаких сомнений, ответил капитан. «Курс точно на звезду. Скорость примерно 120С». «Когда противник достигнет границы», — вымолвил Олесь. «Трудно сказать». Командир эсминца покачал головой. «Ведь неизвестно, где и когда чужаки вынырнут из гиперпространства. Наши станции враг обнаружить не может. Не исключено, что мы окажемся буквально нос к носу. Но это произойдет не раньше, чем через двое суток». «Где второй патрульный эсминец?» — проговорил землянин. «Капитан Локвилл решил познакомиться с врагом поближе», — иронично произнес Аланец. «Перестаньте поясничать, не удержался от замечания Меркус. «Прошу прощения». Фишлок вытянулся в струну и расправил плечи. Удар 22 двинулся навстречу противнику. Цель — тщательная разведка. По примерным расчетам должен вернуться через шесть часов». «Хотя, зная капитана Локвила, смею утверждать, что он будет вести наблюдение до последнего». «Ну и дисциплина», — возмущенно вымолвил Гросвил. «Эти парни раз в три декады преодолевают световой барьер на трещащих по швам судах, защищая своих подчиненных», — вставил Старкс. «В отличие от персонала Бас, они постоянно рискуют жизнью». И что-что, а что, боевая готовность у них на высочайшем уровне. Перестаньте пререкаться! рявкнул на офицеров полковник. Брюс, у тебя есть голографическая запись? спросил Храбров. Конечно, господин майор, проговорил капитан. Но, однако вы знаете, съемка в гиперпространстве очень затруднена. Картинка, получается, расплывчатой и нечеткой. Это скорее не визуальное, а схематическое изображение. «Передай его на Альфу», — сказал Русич. «Слушаюсь», — произнес Аланец. На экране появилось бордово-черное мерцающее пространство. Оно казалось каким-то густым и вязким. Звезды потускнели и выглядели совсем иначе. Многие сотрудники командного центра впервые увидели это волнующее, завораживающее зрелище. По рядам офицеров прошел возбужденный ропот. «Здесь ничего нет», — раздраженно вымолвил Меркус. «Посмотрите в правый нижний угол», — проговорил Старкс. «Группа едва заметных желтых огоньков. Они держатся все вместе, далеко друг от друга, не удаляясь. Это и есть корабли чужаков». Тоскунец невольно подался вперед. «На таком расстоянии идентифицировать суда, разумеется, было невозможно». Плотный ряд точек порой сливался в единое целое. Неопытный наблюдатель наверняка пропустил бы столь крошечные объекты. «Черт подери!» — восхищенно выдохнул командир станции. «Как вы их отыскиваете? Это же настоящая бездна!» «Тренировки, господин полковник», — с довольным видом сказал Стив. «В первые годы, когда какой-нибудь корабль уходил в гиперпространство, Мы размещали курсантов на патрульных эсминцах. Молодые люди несколько дней следили за удаляющимся крейсером. Сейчас обучение проводится на тренажерах. Кроме того, на разведывательных судах установлена специальная аппаратура, помогающая человеку». «Спасибо за пояснение», — поблагодарил Меркус. Картинка исчезла, и перед офицерами вновь предстал фишлок. «Отличная работа, Брюс!» похвалил капитана Олесь. «Можешь отправляться к месту дислокации?» «Господин майор, прошу разрешения вернуться в гиперпространство», произнес Аланец. «У меня полная заправка и экипаж, рущийся в бой. Мы будем поддерживать связь с Лонвилом, что придаст ему уверенности. Страна на пороге войны с насекомыми и любая информация о противнике бесценна». «Хорошо», согласился землянин. Соблюдайте предельную осторожность. Связь с кораблем тотчас прервалась. Эсминец начал делать разворот. Судя по всему, люди Фишлака лишь ждали соответствующей команды. Храбров повернулся к Старксу и задумчиво спросил. Сколько у нас судов во внешнем патруле? В этих секторах три, на противоположной стороне еще два, вымолвил капитан. Мало, проговорил Русич. Высылай шесть кораблей. Пусть докладывают обстановку каждые пять часов. Да, и предупреди офицеров, никакого риска. Да им волю, так они вплотную подойдут к врагу. Наблюдение и ничего больше. Слушаюсь, — козырнул Стив. Не теряя времени, Аланец направился к ближайшему пульту связи. Инструктировать подчиненных Старкс предпочитал без свидетелей. Со многими командирами эсминцев капитан был в дружеских отношениях, и наверняка некоторые реплики офицеров вызвали бы у полковника недовольство. «Господин майор», — заметил Меркус, — «насколько я понимаю, чужаки тоже видят наши корабли. Не рано ли мы раскрываемся?» «Нет», — Олесь отрицательно покачал головой. «Обнаружить разрозненные эсминцы гораздо сложнее. Хотя иллюзий я не питаю. Противника нельзя недооценивать. Он движется достаточно целеустремленно» и ведет тщательное наблюдение за системой. Разведчики заставят насекомых нервничать и выйти из гиперпространства раньше намеченного срока. Это позволит нам лучше подготовиться к битве. Очередная догадка, скептически сказал тосконец. Именно, подтвердил землянин, сейчас мы занимаемся исключительно предположениями. Слишком мало сведений о намерениях врага, чтобы делать обоснованные выводы. Коробров неторопливо двинулся к выходу. Дожидаться Старкса Русич не стал. Все указания отданы, и делать в командном центре нечего. В какой-то момент Олесь обернулся и негромко произнес. «Полковник, не буду больше мешать». «Альфа-2, ваша вотчина». «Через двое суток чужаки достигнут границы. Надеюсь, станция достойно встретит неприятеля». «Не сомневайтесь». С остальными нотками в голосе проговорил Меркус. В чем в чем, а в этом Храбров действительно не сомневался. Многочисленные тренировки личному составу базы гарантированы. Полковник выжмет из людей все соки, но нужной быстроты и слаженности добьется. Сражение с противником покажется персоналу легкой прогулкой после двухдневных экзекуций. Командира станции сотрудники боялись как огня. Землянин спустился на три этажа и направился в седьмой сектор. Этот уровень обитатели Альфы называли детским. Здесь располагалась школа и круглосуточный интернат. Маленькие аланцы и тосконцы часто находились тут в течение всей рабочей декады. К подобному графику были вынуждены прибегнуть и храбровы. Улица работала на секретной базе, а допуск туда детей категорически запрещен. Разлука с ребенком оказалась для женщины сильным ударом. Аланка даже хотела разорвать контракт. Однако постепенно ситуация сгладилась. По выходным Олесь забирал Вацлова из интерната, и они часами общались с Олес по голографу. Женщина, конечно, очень переживала, но отсылать сына к родителям отказалась наотрез. Иногда ей удавалось на попутном транспорте добраться до Альфы, Это событие становилось настоящим праздником для семьи. Возле лифта стояли два охранника. Высокий сержант вытянулся в струну и четко отрапортовал. «Господин майор, все учреждения сектора закрыты, персонал и дети эвакуированы». «Хорошо», — вымолвил Русич. «Кто осуществлял проверку?» «Майор Гросвил, произнес парень. Храбров вернулся в кабину и поднялся на девятый этаж. Через минуту он был уже в своем рабочем кабинете. Сев в кресло, Олесь попросил дежурного соединить его со шлюзовым отсеком. Вскоре перед землянином предстал довольно плотный лейтенант. Китель помят, верхняя пуговица расстегнута, лицо пунцовое, капли пота стекают по щекам. Увидев Храброва, офицер ужасно разволновался и трясущимися руками судорожно пытался заправиться. Получалось это плохо. «Прошу прощения, господин командующий», — испуганно пролепетал мужчина. «Тут такое творится! Настоящее сумасшествие! Я не командующий, а руководитель обороны!» «Извините, перепутал», — обреченно выдохнул лейтенант. Бедняга даже не додумался представиться. Полковник Меркус провел с подчиненными доходчивую разъяснительную беседу. В глазах офицера застыл дикий животный страх. Мужчина непрерывно вытирал пот со лба. В помещение дежурного кто-то вошел, но Аланец отчаянно замахал руками. Олис невольно усмехнулся. Лейтенант, сказал землянин, школа и интернат эвакуированы полностью? Так точно, выпалил офицер, как положено, в первую очередь. На каком корабле? Спросил Храбров. На секунду мужчина задумался. Его мозг усиленно пытался вспомнить название судна. В обычной ситуации он отреагировал бы мгновенно, но сейчас чересчур нервничал. Наконец, лицо Аланца озарилось счастливой улыбкой. «Кумир», — доложил дежурный, — «лайнер класса А. Оказался поблизости как нельзя кстати. Корабль покинул станцию два часа назад». «Вы уверены?» — проговорил Русич. Лейтенант бросил взгляд на монитор компьютера. «Абсолютно. Пассажирский лайнер-кумир». «Благодарю», — вымолвил Олис, отключая внутреннюю связь. «После такого диалога толстяк еще долго будет приходить в себя». Командир «Альфы» изрядно напугал сотрудников базы. А слухи разлетаются быстро. Впрочем, личный имидж мало интересовал землянина. Нажав на кнопку голографа, Храбров приказал. «Закрытый канал с генералом Байлотом». «Слушаюсь», — отчеканил светловолосый лейтенант. Русич откинулся на спинку кресла. «Теперь можно немного отдохнуть». Увы, надеждам Олисе не суждено было сбыться. Уже через пару минут на экране появилось изображение кабинета начальника контрразведки. Аргус сидел за столом и что-то писал. «Черт подери!» — вырвалось у землянина. «Бывают же чудеса! Я раньше по полчаса ждал канала». «Нет ничего удивительного», — бесстрастно произнес старик. «Война меняет приоритеты. Только что завершилось заседание Совета. Союз планет переходит на более жесткий режим работы. В частности, закрыты почти все коммерческие переговоры в космосе. Тебе предоставлена особая линия». «Немедленная связь с любым абонентом. Сам понимаешь, информация стоит дорого». «Замечательно», — проговорил Храбров. «Это лишь начало», — продолжил Байлот. «Скажи лучше, подтвердилось ли сообщение командира патрульного эсминца? Сейчас готовится правительственное заявление. Мы не хотим поднимать панику, но оповестить население обязаны». «Все именно так, как доложил капитан Рейлот», — вымолвил Русич. «Группа кораблей приближается к системе Сириуса. Определить их принадлежность и численность пока не удается. Я отправил в гиперпространство еще шесть судов». «Что ж», — тяжело вздохнул генерал, — «рано или поздно чужаки должны были добраться до нас. Жаль, времени отпущено мало». Аргус, произнес Олесь, — Несколько часов назад посвященные совершили на меня покушение. Стреляли прямо в коридоре станции при большом скоплении людей. К сожалению, преступник скрылся. Один из моих помощников убит. Я беспокоюсь за Вацлава. Мерзавцы ни перед чем не остановятся. Ребенок летит вместе с другими детьми на пассажирском лайнере «Кумир». Олис занята перевозкой пленника и научного оборудования базы. «Не волнуйся», — успокоил землянина старик. «Я лично займусь твоим сыном. Спрячем его так, что ни одна душа не найдет. А на Альфе-2 прими дополнительные меры предосторожности». «Уже приняты», — сказал Храбров. «Как мне связаться с полковником Сорвелом? Надо обсудить план оборонительных действий». «После заседания совета командующий отправился на космодром», — ответил Байлот. «Он, наверное, на челноке. Тебе придется подождать». «Сорвилл вступит на палубу Бриггета примерно через час». «Тогда прощаюсь», — проговорил Русич, отключая голограф. Минут пять Олиси бессмысленно смотрел на черный экран. Активный период сменился апатией. Вроде сделано все необходимое, но червь сомнений безжалостно гложет душу. «А вдруг упущено что-то важное?» Землянин открыл нижнюю дверцу стола, достал бутылку крепкого вина, наполнил бокал наполовину. Маленькие неторопливые глотки постепенно возвращали Храброва в реальность. Только сейчас приходило осознание случившегося. «Господи, ведь это война! Война!» Колонизация Тосконы, штурмы городов и оазисов, кровавые стычки с монстрами – Все пустяки по сравнению с грядущей катастрофой. Битва будет не на жизнь, а на смерть. Уцелеет лишь та цивилизация, которая окажется сильнее. Ничего подобного в истории человечества раньше не было. Обхватив голову руками, Русич вдруг понял, какая ответственность свалилась на его плечи. Осуждать Олися за промахи и ошибки никто не станет потому что если звездный флот потерпит поражение, насекомые истребят людей. Победа или смерть, иного не дано.